Выйдя из калитки в больших железных воротах, хвосты, не проверяясь, спокойно отправились в ближайшую пивную. Там они посидели часа два, весело попивая пиво и закусывая вяленой таранькой, которую продавали здесь же. Наблюдавший за ними разведчик выпил кружку за соседним столиком, фиксируя разговор, который объекты вели, не понижая голоса. Они говорили об обыденных делах. Дескать, теперь можно смело вернуться домой, привести себя в порядок и отметить освобождение с Ниной и Мариной в хорошем ресторане. И договориться с ними лучше прямо сейчас, благо Нина живет неподалеку. Потом братья вышли из пивной, прошли квартал, зашли в подъезд пятиэтажного дома и наблюдение их потеряло. Подъезд, оказывается, имел не только второй выход во двор, но и сам двор позволял выйти на соседнюю улицу. Пока топтуны определили это, объектов и след простыл. Стряхнув хвост, братья отправились на тайную квартиру, которую не знал никто из их знакомых, кроме Золотого. Жил в ней Андрей, спившийся мужик лет сорока, под говорящим прозвищем Алкаш. Он не имел судимости и в быту вел себя тихо, был вежлив с соседями, а потому не состоял на полицейском учете и не привлекал внимания участкового. Андрей получал за свои услуги плату, в основном натурой, в виде бутылки водки и какой-либо дешевой закуски. С удовольствием довольствовался самогоном и любой другой спиртосодержащей жидкостью. Хвосты его не баловали. Платить лохам западло. Правильные пацаны не разбрасываются деньгами там, где можно обойтись без этого. Но бесплатно купить выпивку и закуску нельзя, поэтому они были вынуждены нарушить свое правило, посылая Андрея в магазин. Оставшись одни, они, наконец, переговорили о серьезных делах. «Доказов у ментов нет», — сказал старший хвост. «Иначе они бы нас не выпустили. Просто следак для понтов хвостом бил. Допросы, экспертизы. Что надо, все сделал, хотя и знал, что толку не будет». «Может, ему золотой подсказал? Что знать, что не знать?» — хохотнул младший. «Нас это не касается. Другое важно. Свидетель-то у них есть». «Почему то так решил?» — Да потому. Они ж напирали все на рыжие волосы. Значит, кто-то нас видел. А как могли волосы рассмотреть через маски? Когда садились в машину, маски сняли. — Так в машину мы вообще на другой улице садились, и там никого не было. — Было, не было. Короче, кто-то нас видел. Может, видел и как мы инкассаторов потрошили. — Да не, вряд ли, — сказал младший хвост. — И инкассаторов, и машину. Что он, супермен? «Нет, вряд ли. А надо все проверить. Только, скорее всего, кроме рыжих волос он ничего и не запомнил. Или не захотел в дело впутываться и нас опознавать. Наверное, сказал, что не рассмотрел, не запомнил, узнать не сможет». «Ну и что?» «Сказал так и хорошо». «Нет», — старший брат покачал головой. «Ничего хорошего тут нет. Сегодня сказал так, а завтра передумает и опознает. И что тогда делать?» «А что сейчас делать?» — Ясно, что. Надо с ним решать вопрос. — Давай решим, — сказал младший. — Только вначале парики купим, чтобы больше не светиться. А то уж больно мы приметные. Киношек насмотрелся. Еще женские платья и туфли на каблуках. — Можно бошки побрить, либо перекраситься. — Ну, давай лучше побреемся. Это легко. А перекрашиваться — целое дело. — Тоже правильно, — согласился младший. И с этими козлами решать надо. Зло оскалился старший хвост.